Смерть Оливье Видит Роланд полчища Эфиопов, Иззывает своих на последний бой. Калив же скачет на рыжем коне И настигает Оливье. Вонзил он ему в спину копье И пронзил его насквозь. — На тебе одном отомстил я за всех своих, — говорит он. Знает Оливье, что ранен насмерть и спешит отплатить сарацину. Ударом меча рассекает он его заостренный шлем, разрубает череп и сбрасывает калифа на землю. Зовет Оливье Роланда и спешит наносить удары, пока смерть не остановит его руки. Роланд встречает Оливье, бледного, помертвевшего. Кровь потоком струится из его раны, и разливается по земле. Видя это, Роланд теряет сознание. Между тем мрак застилает глаза Оливье. Ничего не видит он перед собою, но продолжает рубить направо и налево. Наталкивается он на своего друга Роланда и наносит ему тяжкий удар. Разрубает он его шлем, но, к счастью, не касается головы. «Не узнал ты меня, товарищ, Ласково говорит ему Роланд. — Ведь я Роланд, твой верный друг. — Прости меня, — отвечает ему Оливье. — Только теперь узнаю я тебя по голосу. Не видел я сам, на кого нападал. Оливье чувствует приближение смерти. — Ничего не видя не слыша, — слезает он с коня. Громко исповедует свои грехи, и молит Бога дать ему место в раю и не спослать свою благодать на императора Карла, на милую Францию и на верного его товарища Роланда. Тут он мертвый падает на землю. В отчаянии оплакивает его Роланд. Земля не видала еще такого горя. Еще раз теряет он сознание — и только благодаря туго натянутым стреминам не падает с коня. Придя в себя, Роланд видит, что из всех французов живы еще только он с епископом, да еще Готье спускается к ним с горы и зовет его к себе на помощь. Быстро скачет навстречу ему Роланд. «Где мои всадники, которых я тебе дал?» — говорит он. «Веди их сюда, они мне очень нужны». «Все погибли», — отвечает Готье. «Бились мы с хананеянами, великанами, армянами и турками и уложили их целых шестьдесят тысяч. Но зато погибли все мои французы, и сам я покрыт ранами и стекаю кровью. Я твой вассал, Роланд, и считаю тебя своим повелителем и защитником. Не вини же меня за то, что я бежал». нет — Нет, — отвечал Роланд, и, разорвав на себе платье, перевязал его раны, и снова втроем кинулись они в схватку.